Глава 54 Пошатываясь в разные стороны, захожу в клуб. Сразу иду на второй этаж, где, как мне сообщили, был Кир с моей проклятой бывшей, которая поимела наглость все испортить. Во мне бурлит столько злости, что я еле сдерживаюсь, чтобы не напасть на первого встречного. Руки трясутся, а зубы скрипят. Даже в таком состоянии я прекрасно осознаю, что сейчас натворю то, что придется еще долго расхлебывать. Но мне необходимо избавиться от накопившейся агрессии. Есть два способа решения этой ситуации – секс или драка. Секс мне еще не скоро светит, если Ангелина меня, конечно, примет обратно. А вот драка как раз к месту. Мне даже повода искать не нужно. Они сами его предоставили. Сладкая парочка расположилась за столом в объятиях друг друга, обмениваясь слюной. Странно, он всегда называл ее шлюхой, а сейчас лапает и засовывает свой язык ей в глотку. Недолго думая, подхожу к ним и вытягиваю Кирилла из-за столика нанося первый достаточно мощный удар. Хруст сломанной кости доставляет мне неописуемое удовольствие, но не приносит должного успокоения. Этого недостаточно. «Ты?» Только и успевает он спросить, зажимая кровоточащий нос рукой, как получает следующий удар в грудь, из-за чего падает прямо на стол. Алиса визжит и ругается матом, Крутясь рядом, старается меня успокоить, но я в легкую ее отталкиваю, чтобы не лезла в мужской разговор. Я ухмыляюсь, хватаю его за одежду и притягиваю к себе. «Какую дрянь ты насыпал моей девушке!» Кирилл смотрит на меня в недоумении, хорошо притворяется невинной овечкой. Но все мы наслышаны о его грязных способах, которыми он пользуется, чтобы затащить девушек в постель. Ангелина чуть не стала его очередной жертвой, и это жутко пугает. Хорошо, что мне быстро все о ней доложили. Я успел ее забрать. Что? О чем ты? Я не понимаю. Смешно. Как же не понимает. Сейчас еще раз поруже получит. Может, тогда мозги на место встанут. На своем дне рождения не притворяйся умалишенным. Рычу я, дергая его за плечи. Убить хочется. По стенке размазать его смазливое лицо, чтобы не раздражал больше. Такой весь правильный и хороший. Но это все показуха, на которую Ангелина все же не повелась. А могла. Я только сейчас понимаю, что мог ее навсегда потерять. Я ничего никому не давал, Грачев. Ты допился, да? Это не тот ответ, который я ждал. Поэтому он успевает закончить предложение, как получает кулаком в живот. Я спрашиваю еще раз, что ты дал Ангелине? Говорю сквозь зубы. «Отвечай! Или завтра ты не узнаешь свое отражение в зеркале!» Кир машет головой, словно и правда ничего не понимает. Или думает, что у него больше, чем одна жизнь. Я же, когда пьяный, вообще себя не контролирую. Злить меня в таком состоянии. Это здоровьем не дорожить. «Не трогай его! Это сделала я!» Верещит Алиса. И я обращаю на нее свое внимание. Девушка вцепилась в мою руку и дергает на себя, чтобы я остановился и выслушал. Я пытаюсь сосредоточить внимание на ее лице, но из-за выпитого алкоголя у меня в глазах все двоится. «Ты зачем прикрываешь своего любовничка?» «Чтобы наказать эту выскочку, из-за которой ты меня бросил!» Орёт она нечеловеческим голосом мне в лицо. «Я любила тебя, а ты растоптал мои искренние чувства!» Она любила меня. Это смешно, такие не умеют любить. Это смешно, такие не умеют любить. Для неё важен только статус и деньги. «Чего?» Вмешивается Кирилл. «А как же я?» «Ты говорила, что любишь меня, а с ним ты только из-за... из-за чего?» «Куда я попал?» «Неважно», — фыркает девушка, и я понимаю, что тут велась двойная игра. Но меня это не волнует. Меня волнует только Ангелина и ее чувства. «Я эту кашу заварил, значит, мне и расхлёбывать. Я виноват перед девушкой, что все так вышло» что с ней никто из группы не общается. А все из-за тупого спора. Зачем я тогда в разговор влез? Но тогда я бы не узнал ее ближе. Я бы сам не влюбился. Нас бы никогда не произошло. На этому мудаку все же можно сказать спасибо. Потому что общение с Репиной сделало меня другим. Она открыла меня с новой стороны, которую я еще не успел полностью узнать. Слушай сюда внимательно. Обращаюсь я к Кириллу. Ты к ней и на шаг больше не подойдешь, Если увижу рядом, тебе конец. Я не шучу, чёрт возьми. Однако в его взгляде улавливаю усмешку, которая действует на меня как красная тряпка на быка. Точно почувствовал себя бессмертным. Да не нужна мне твоя стрёмная серая мышь. В голове словно щелкает переключатель и гаснет свет. Помню, как напал на своего одногруппника. Но сама драка стирается из памяти. Помню, как нас мужики разнимали. И кажется, я задел рукой Алису. Помню ментовской бобик и как меня в него двое запихивают. И вот я сейчас в обезьяннике на железной лавке с двумя вонючими бомжами. Плевать, не впервые же сколько я побывал в ментовке, не посчитать на пальцах. Раньше каждая пьянка заканчивалась именно так. Но потом в моей жизни появился просвет. Моя девочка, которую я сильно обидел. И вот я снова здесь, снова пьяный, с разбитыми кулаками и порванной одежде. А мог быть у нее, мог бы быть глубоко в ней, всего лишь нужно было ей все рассказать. «Ангелина, она же добрая, понимающая. Она бы сразу простила дурака. Простила же».